нужное для осуществления этого обещания. Сегодня люди короля были владыками на Юго-Западе, где они вели себя, как в завоеванной стране, и простой кавалерийский капитан играл роль властелина жизни и смерти людей. Блад и его товарищи по несчастью стояли под яблонями сада, привязанные к стременам сёделу.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 Крики смех грубых людей, для которых охота за повстанцами была лишь предлогом для грабежа и насилия. И в довершение всего сквозь этот дикий шум донесся пронзительный крик женщины. бэйнс остановился и с выражением муки на пепельно-бледном лице обернулся к дому.